Глава сорок девятая Дождь лил не переставая. Передергивая плечами, я ежилась от холода. Ничего странного или подозрительного не замечала, разве что тень белая впереди в зарослях мелькнула. Пару раз треснули трухлявые ветки. Создалось впечатление, что прошел тропинкой какой-то зверь. Я настороженно всматривалась вперед, но этот некто, невидимый, прошел дальше. Я отчетливо подмечала, как там впереди колыхалась трава. Дождь сменил интенсивность и теперь уныло барабанил по лужам, надувая на воде большие пузыри. В детстве мы всегда выглядывали в окно во время дождика с утра. и Если видели на лужах эти самые пузыри, то приходили к выводу, что небеса будут поливать землю весь день, а то и два. Примета у нас была такая. Порой наши предсказания сбывались, порой нет. Но даже сейчас, глядя на лужу, ребенок во мне улыбался – предрекал дождливую ночь и весь следующий день. Вьюга крепко спал. Судя по тому, что легли мы поздней ночью, а за утро он успел сделать так много, я предположила, что он и не спал вовсе. Возможно, опасался нападения деревенских жителей. Я продолжала упрямо-мысленно называть их людьми. Не мертвяками и не упокоенными. Они были люди, и все тут. Им бы вещи новые, одеяло. Ведь и мертвые мерзнут, и гурон бы согнать туда побольше. Да, во мне проснулась эдакая кровожадина, которая самолично готова была уложить парочку своих врагов им на алтарь. Вот бы вождя туда, чтобы он их развлек. Может быть, нехорошо так думать. Хотя после того, что я пережила, виноваты себя за свои мысли не считала. Мой взгляд упал на резанные игрушки, выставленные в ряд. Кое-какие фигуры были мне знакомы. Волки. Медведи, зайцы, цветок, похожий на розу. Резьба была настолько искусной и изящной, что казалось, будто это настоящий цветок, обращенный в дерево. Эта статуэтка настолько мне понравилась, что, не утерпев, я подняла ее и поднесла к носу. Да, такой родной запах, анчар. Так пахла папина мастерская. А еще этот аромат четко ассоциировался у меня с вьюго. Два моих самых любимых мужчины пахли одинаково. Я обожала отца. Не знаю, как смогла пережить его потерю. Поджав губы, всматривалась в деревянный цветок. Такая красота! Не удержавшись, засунула его за пазуху платья. Знаю, что воровать нехорошо, но не выдержала. Надеюсь, мастер, что их стругает, меня простит. Смеркалась. В высокой траве гулял ветерок. Деревья необычно громко скрипели, в зарослях квакали редкие лягушки. Мы всегда считали, что животные в тумане не плодятся, но тогда откуда же тут мелкая живность? Тяжело вздохнув, я погладила спящего вьюга по голове. Мои пальцы зарылись в густых, длинных вьющихся локонах. Мягкие на ощупь. Мне всегда думалось, что у мужчин жесткие волосы. Но нет. Мой северянин что-то промычал и прижался к моим ногам сильнее. Во сне он был похож на мальчишку, только большого и грозного. Постепенно смолкали трели птиц. Мои ноги затекли, и это вызывало недобство. Оперевшись спиной на довольно крепкую стену шалашика, я бестолково всматривалась вдаль. И чего в этом месте такого опасного? Бояться тут можно разве что комаров, которые противно жужжали над духом и кусали почем зря. Стемнело. От длительного сиденья у меня разболелись ноги. Вяло крутя стопами, я вслушивалась в пространство вокруг. Комары куда-то делись, лягушки смолкли, и даже ветви над головой притаились. Глаза слепались. В попытке побороть сон, я размяла плечи и шею. Безмолвие вокруг настораживало. Создавалось впечатление, что весь мир исчез. Внезапно. Неподалеку вспыхнул яркий зеленый огонек. Он поднялся из-за травы и погас. Заинтригованная, я подалась вперед. Темнота и ничего необычного. Разочарованно вздохнув, закрутила головой в разные стороны. И снова огонек. На сей раз он был ярче и поднялся выше. Улыбнувшись, неожиданно ощутила такой неописуемый восторг и душевный подъем. Усталость... Как рукой сняло. А над травой вспыхнул еще один огонек. И еще. Они забавно танцевали, плавно двигаясь в ночи. Парами, будто светлячки. Яркие, сочные, как свежие зеленые листва, огни играли в траве. Они плясали, перепрыгивая с одного высокого цветочка на другой. Мир озарило волшебным светом. Все забылось. И страх, и усталость, будто и не было всего этого. Боль в ногах исчезла. Мне так захотелось присоединиться к этому веселью, забыться и скинуть весь груз, давивший на меня. Моя душа рвалась на свободу. Танцевать, кружиться, быть легкой и воздушной, воспарить над туманом. Я решительно схватилась за стенки шалаша, чтобы вырваться оттуда, к этому безудержному веселью, но не смогла. Что-то тяжелое мешало. Оно давило на мои ноги, не давая подняться. Я попыталась пихнуть этот вес со своих бедер, и тут услышала тихое. «Лестра, ты что делаешь?» «Я хочу танцевать!» Восторженно заголосила я, но что-то больно укололо мое сознание. Какая-то неправильность происходящего. Но думать об этом я не желала. Меня ждут огоньки. Они зовут. Я должна быть там среди них. «Лестра!» «А ну, приди в себя!» Мужская рука больно сжала моё плечо. «Сделай глубокий вдох и выдох. Ну же! Помнишь, кто я? Ты узнаёшь меня?» Словно очнувшись от наваждения, я наконец-то глянула вниз. «Вьюго!» Это он лежал на моих ногах и не давал встать. Моргнув, снова уставилась на огоньки. Они манили, как и прежде, но теперь я начала соображать. «Что со мной вообще было?» «Что это такое?» Северянин привстал и осмотрелся. «Как давно это происходит?» «Лестра, почему ты не разбудила?» «Я тебе что сказал?» «Даже если птица слишком низко пролетит?» «Как давно, туман меня раздери, это творится, Лестра!» «Я не знаю, но оно великолепно!» Хриплым голосом отозвавшись, Не могла оторвать взгляд от этого мерцания. Так красиво. Душа пела в унисон плавным движением огоньков. «Мне хочется танцевать. Что здесь сидеть? Я хочу туда. Пусти меня!» Тяжелая рука мгновенно легла на мое плечо. Не успела я пискнуть, как оказалась в удушливых мужских объятиях. «Что ты делаешь в югу? Отпусти! Я хочу к ним! Пусти, слышишь?» Мне нужно туда. Тиски его рук крепче сжались. Казалось, я слышу хруст собственных ребер. Хочешь туда? А теперь присмотрись внимательно к этим огонькам. Прорычал он гневно мне на ухо. Пожав плечами, прищурилась, но ничего такого не видела. Это просто огоньки. Отпусти меня. Я еще раз дернулась, но ничего не вышло. Вьюга и не думал разжимать руки. Схватив меня за подбородок, северянин заставил замереть. «Смотри внимательно, Лестра!» Тихо выдохнул он. «Ты хочешь с ними танцевать?» Марганув пару раз, я проследила за парой огоньков. Они танцевали синхронно, но чем больше я вглядывалась, тем отчетливее видела и остальное. Это были глаза. Над болотом Плясали абсолютно черные тени. «Это...» — сглотнув, пропищала я. «Это что-то древнее. Я не советую тебе гулять с ними за компанию». Меня как-то разом отпустило. Весь восторг улегся, будто и не было его. Морок развеялся без следа. Теперь я видела, как беснуются совершенно черные души. Они казались почти осязаемыми. Деревянные игрушки, что находились в шалаше, время от времени вспыхивали белым пламенем. «Они не могут приблизиться», – прошептал Вьюгу. «Но судя по тому, что кружат они вокруг этих деревьев, о нашем присутствии древним известно».